Глава пятая. Статус в ожидании. Жениху Карины для начала я составила короткий тест из вопросов, которые обычно задаю в первую встречу всем клиентам, чтобы определить, в каком направлении двигаться дальше. И не откладывая в долгий ящик, отослала ему на почту. Поскольку мы с ним не были знакомы, письмо получилось лаконичным и деловым. «Добрый день, Руслан». Я Елизавета, ваш менеджер по организации свадьбы. Карина, ваша невеста, должна была вас предупредить. Прошу ответить на несколько вопросов, чтобы лучше понять ваши предпочтения относительно будущего торжества. 1. Желаемое место проведения. А. В черте города. Б. За его пределами. 2. Какой стиль проведения свадьбы вам интересен? А. Традиционный, классический. Б. На историческую тематику средневековая, викторианская, готическая, пиратская, ретро и тому подобное. В. На этническую тематику греческая, индийская, славянская, латина и тому подобное. Г. Другое. Третье. Планируете ли вы романтическое путешествие на следующий день после свадьбы или позже? От этого зависит сценарий свадьбы. Четвертое. Сколько гостей с вашей стороны планируется быть на свадьбе? Желательно предоставить их полный список в ближайшее время. С уважением, Елизавета Кириенко. Отослав его, я не ожидала получить быстрый ответ, поэтому приспокойно отправилась готовить себе чай, чтобы, наконец, выпить его в прикуску с пирожками Майи Семеновны. Но не успела я вернуться за свой стол с чашкой горячего напитка и ужасно аппетитным на вид пирожком, как ноутбук оповестил меня о новом письме. От кого? Руслан Рогов. Ответ – вопросы по организации свадьбы. Надо же, шустрый какой! Я откусила от пирожка, хлебнула чая и открыла письмо. Добрый день. Первое – все равно. Второе – все равно. Третье – не планируется. Четвертое – список еще не составлял. С уважением, Руслан Рогов, гендиректор ЗАО «Росвуд». В первых трех ответах, написанных капсом, мне почудилась некая агрессия. Может, письмо пришло не вовремя и попало под горячую руку? Хотя, я же не просила отвечать так молниеносно, можно было бы и попозже прислать ответы: резкий тон письма Карининого избранника немного выбил меня из колеи. Понятное дело, мужчины в своем большинстве испытывают меньше восторгов от предстоящей свадьбы и частенько пытаются увильнуть от участия в организационных моментах, переложив всю ответственность на невесту или свою родню. Но тут как-то уж очень категорично. Или мне так кажется? Ладно, не буду спешить с выводами. Может, у человека действительно какие-то серьезные проблемы, и вопросы о свадьбе оказались просто не в тему. Но все же с количеством гостей хотелось бы определиться в первую очередь и поскорее. Тогда бы можно было начать присматривать помещение. Приличный ресторан или усадьбу на большое количество мест. Не так уж просто найти. И заказывать приходится не за месяц, а куда раньше. Некоторые популярные места и за полгода бронируются. Я без спешки допила чай, потом решилась отослать жениху Карины еще одно письмо. С просьбой все же определиться со списком гостей до конца недели. Ответ прилетел так же быстро и был таким же скупым. Хорошо, постараюсь. Поскольку вопрос со свадьбой Карины подвис в воздухе, я переключилась на другие. Первым делом разобралась с мелкой бумажной работой, а после обеда присоединилась к Полине, помогая ей с детским праздником. Мы вместе съездили к клиенту, обсудили основные моменты и в офис вернулись почти под конец рабочего дня. Там я обнаружила неотвеченный звонок от Карины. Набрала ей раз, никто не поднял. Второй раз тоже не ответила. Странно. Может, занята на каких-то переговорах? В следующий раз я позвонила ей почти перед выходом из офиса. И после продолжительных гудков уже собралась снова положить трубку, как вдруг после нескольких секунд какого-то шуршания услышала голос подруги, непривычно тихий и глухой. «Привет». «Карин, у тебя все в порядке?» Я от чего то занервничала. «Да, конечно», — отозвалась она уже чуть бодрее, но все так же односложно что уж совсем не в ее характере. «Ты сейчас занята, да?» «Не очень. Говори, если быстро». «Ты мне просто звонила, я не ответила». И вновь пауза, и какие-то шорохи. И только потом ответ, уже более бодрый, даже чуть наигранный. «Да, уже не важно». «Я с твоим женихом списывалась, но он не очень пока идет на контакт. Пишет, что ему все равно». Я усмехнулась, хотя по-прежнему находилась в непонятном напряжении. Поэтому все зависит от тебя. Я тебе тоже скину попозже письмо, хорошо? Ты посмотри и ответь на него. Там самые важные на первое время вопросы. Без них я не могу начать ничего делать. А время не везде терпит, если хочешь, чтобы все было по высшему разряду. Да, хорошо. Тогда пока? Пока. И опять шуршание. А за мгновение до того, как разговор прервался, мне показалось, что слышу ее сдавленный стон. Я даже растерялась, потому что он был похож на... Нет, этого не может быть. Возможно, Карина ударилась или поцарапалась. Да и вообще, скорее всего, действительно показалось. Это я уже совсем извратилась после своего чумового поступка. Никак не могу забыть ту ночь и... Своего незнакомца. Вот и мерещится всякая пошлость в невинных вещах. «Всем пока!» Громкое прощание Макса вывело меня из ступора. «Завтра утром немного задержусь». «Пока», – я помахала ему рукой, и тут тоже вспомнила, что собиралась завтра сдать анализы, потому также поспешила всех предупредить. «Кстати, я тоже буду позже, на час-полтора». Отправляясь утром в медцентр, я чувствовала себя не в своей тарелке. Сам факт того, что я иду проверяться на ЗППП, уже вызывала неловкость. «Вам на конкретные инфекции?» Администратор за стойкой была, как всегда, любезно равнодушной. — Нет, точнее, я не знаю. Просто проверить. Я старалась говорить как можно тише. — Тогда вам могу предложить комплекс «Секс в большом городе». Словно в пику мне громко предложила она. — 12 показателей в виде мазка, и шесть берутся из Вены. Господи, какое ужасное название. «Секс в большом городе». Прямо безудержное веселье. И этот комплекс буду сдавать я. Та, которая до пятницы и голого мужчину живьем не видела. Дожилась Лиза. Не успела толком полетать, как тут же оказалась в сточной канаве. На дне. Мне было даже страшно оборачиваться, потому что казалось, что все посетители теперь глазеют на меня, фантазируя о моей бурной личной жизни. Я все же скосила глаза в одну сторону, в другую. Нет, вроде никто не смотрит. «Так, оформляем?» — уточнил администратор. «Да, оформляйте», — кивнула я и еще раз инстинктивно обернулась. И мое сердце в панике сделало кульбит. Ко мне, точнее, стойке администратора, направлялся Макс Мирный, мой дорогой и безбашенный подчиненный. Первым порывом было стартануть с места и сбежать, спрятаться хоть куда, только бы он меня не видел. Но пока я металась в мыслях, Макс уже вырос рядом. Оставалось вжать голову в плечи и повернуться к нему чуть ли не спиной, в довесок прикрыв лицо волосами и ладонью. «Секс в большом городе!» – попросил он у второй девушки-администратора. Из меня вырвался нервный смешок. Я и бабник Макс теперь по одну сторону баррикад. Приплыли. Но что за невезение? Почему в этом центре все анализы делаются в отдельном крыле? Лучше бы я у своего гинеколога сдала. «Итак, проверяйте свои данные». Моя администратор, конечно же, не подозревала о моих проблемах и честно выполняла свою работу. Поэтому передо мной лег лист с перечнем показателей, а кончик шариковой ручки стал указывать на строчки: Фамилия, имя, возраст, комплекс «Секс в большом городе», стоимость. «Восемь с половиной тысяч?» – вырвалось у меня в шоке. И моя несдержанность обернулась мне боком. Мало того, что администратор в легком возмущении вздернула бровь и приняла оборонительную позицию, так еще и над духом раздался изумленный голос Мирного. «Лиза? А я думаю, что за знакомая блондинистая макушка?» «Привет, Макс!» – выдавила я, натянуто улыбаясь. «Так вы оплачиваете?» – потребовала меж тем администратор, вмиг растеряв все свое дружелюбие. «Да!» – я спешно открыла кошелек. «У меня карта!» К счастью, в этот момент Макса тоже отвлекли с оформлением бумаг, и я успела расплатиться и ушмыгнуть кабинету, который мне указали в бланке. Но следующая встреча была неизбежна, и мы снова столкнулись в очереди на сдачу крови. «Так вот, где моя начальница сегодня задерживается», – протянул Мирский с легкой ухмылочкой. «Там же, где и мой подчиненный», – в тон ему отозвалась я, пытаясь бодриться. «Ну, со мной-то и так все ясно, никто не удивлен, а вот ты...» Он наклонился почти к самому моему уху и понизил голос. «Я ведь почти уверен, что ты девственница». У меня щеки сразу запылали, но я все же нашла в себе силу усмехнуться. «Ты сделал такие выводы только из-за того, что я когда-то отшила тебя?» Он действительно некогда приставал ко мне, но решиться наблизость с ним я так и не смогла. Во-первых, тогда я еще мечтала о нормальных отношениях, которые с Максом априори невозможны. А во-вторых, не хотела лишаться девственности именно с ним. Он уж точно не отнесся бы к этому спокойно. Вон, даже сейчас пытается подколоть. До сих пор не могу пережить твой отказ. Мирный вроде бы снова ухмыльнулся, но уже как-то криво. А тут и очередь его подошла на взятие крови. «Дамы, вперед!» – шутливо поклонившись, произнес Макс и я не стала отказываться. «Только подожди меня», добавил он вслед, «поедем вместе. Я тут недалеко припарковался». И этому противиться не стало. Все же на машине ехать лучше, чем общественным транспортом. А своим автомобилем я пока не обзавелась. На крыльце меня нагнал телефонный звонок. Оказалась Карина. «Привет, Лизок!» Сегодня ее голос был обычным, веселым и бодрым. «Ты извини за вчера». Это я на обсуждении в совете акционеров была, разговаривала с тобой почти под столом». Она звонко засмеялась, и я тоже не удержалась от улыбки, представив подругу в таком положении. «А я уже неизвестно что подумала», — ответила ей. «Мне даже показалось, что ты стонала». «Я?» — удивилась Карина и снова расхохоталась. «А, поняла. Это я ноготь вдобавок сломала, представляешь?» Мне очень хотелось выругаться матом, но пришлось сдержать порыв. А вот стон, наверное, нет. А ты что подумала, развратница? Что я кукусику изменяю? Эх, подруга, не стоило тебя пускать в мир взрослого удовольствия. Ладно, проехали. Я смущенно почесала кончик носа. Ты получила мое письмо? Я и звоню тебе по этому поводу, отозвалась Карина. В общем, я, конечно, хотела бы какую-то тематическую свадьбу. Но, боюсь, родственнички не поймут. Да и деловые партнеры тоже. Поэтому остановимся на классике. Но все же с чем-нибудь экстравагантным, ладно? Ты говорила, у тебя там есть чудо-креативный сценарист? Есть такой. Я улыбнулась Максу, который как раз тоже появился на крыльце. Когда ты вернешься, я вас познакомлю. С ним и обсудите креатив. она! Что еще? Гости, Карин. Мне в первую очередь нужен список гостей. И их более-менее точное количество. До свадьбы осталось всего два месяца. Хорошо, приеду к тебе уже с ним, весело ответила подруга. И, пожалуйста, напомни своему куку. -ку... Руслану, мысленно сплюнув, исправилась я быстро. Совсем уже своим кукусиком заговорила меня. Пусть он тоже не задерживается. Напомню, не вопрос. Ты ведь во вторник следующий прилетаешь, уточнила я напоследок. Да, утренним рейсом, так что к обеду буду у тебя. Отлично, жду. Кто со мной хочет познакомиться? Лыбясь спросил меня Макс, когда я попрощалась с подругой. Узнаешь через неделю, я усмехнулась. Клиентка, про которую я говорила. Думаю, вы найдете общий язык. А теперь поехали, работа зовет.